Глава одиннадцатая. Мэри Воган склонялась над микроскопом, когда дверь ее лаборатории в Синерджи Групп распахнулась. Мэри. Она вскинула голову и увидела в дверях Луизу Бенуа. Да. Понтер вернулся. Сердце Мэри встрепенулось. Правда? Да. Я только что слышала по радио. Пордал между вселенными в садбере снова открылся и через него прошел Понтер с еще одним неандертальцем. Мэри поднялась на ноги и посмотрела на Луизу. «Прокатимся до Садбери». Луиза улыбнулась, словно ждала этого предложения. «Нет смысла. Неандертальцы сейчас на карантине прямо там, под землей. С ними все равно не увидится». «О-о-о», — сказала Мэри. Она изо всех сил пыталась скрыть разочарование. «Но сразу после того, как их выпустят, они поедут в Нью-Йорк, в штаб-квартиру ООН». «Правда? А это далеко отсюда?» Не знаю, думаю где-то пятьсот-шестьсот километров, но всяко ближе, чем отсюда до Садбери. Я все равно собиралась съездить туда посмотреть продюсеров, улыбнувшись, сказала Мэри. Продюсеры. Бродвейский мюзикл две тысячи первого года по классическому фильму одна тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года. Но улыбка тут же пропала. Хотя там тоже вряд ли получится увидеться с Понтором, он же будет все время занят всякими дипломатическими делами. Но Луиза не дала ей загрустить. Ты забываешь, на кого работаешь? У нашего Джока, похоже, есть ключи почти от всех дверей. Скажи ему, что тебе нужно съездить получить образцы ДНК неандертальца, который прибыл вместе с Понтором. Мэри снова заулыбалась. В этот момент она очень, очень любила Луизу. Понтер боддит, дружище. Рубен Монтего вошел в двухкомнатный изолятор и протянул к Понтеру сжатый кулак. Понтер коснулся его костяшками пальцев. Рубен. Имя он произнес собственным голосом, затем за него заговорил Хак. Как я рад снова тебя увидеть. Понтер обернулся к тукане и объяснил по неандертальски: Рубен, штатный медик шахты Крейктон, где мы сейчас находимся. Он оказал мне первую помощь, когда я чуть не утонул по прибытии сюда. И это в его доме мы с мэром Воган и Лубенуа находились на карантине. Потом, повернувшись к Рубену, он сказал снова через посредство хака. «Друг Рубен, это посол Тукана Пратт». Рубен широко для Гликсена улыбнулся и изобразил галантный поклон. «Мадам посол», — сказал он, — «добро пожаловать». «Спасибо», — ответила Тукана через собственный имплант-компаньон, который был модернизирован по образу Хака. «Я очень рада посетить ваш мир». Она обвела взглядом спартанскую обстановку изолятора. Хотя и надеялась увидеть побольше. Рубан кивнул. «Мы над этим работаем. Сюда уже едут эксперты из лабораторного центра контроля заболеваний в Оттаве и из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Атланте». Как я понял, вы воспользовались неким устройством лазерной стерилизации. У нас таких нет. Поэтому нашим специалистам нужно своими глазами убедиться, что ваш метод в самом деле работает. Конечно, — сказала посол Пратт. Хотя мы стремимся к взаимовыгодной торговле с вашим миром, этой технологией мы поделимся безвозмездно. Ваши специалисты могут пройти на нашу сторону и ознакомиться с оборудованием. Конструктор этих устройств, Дабур Кожак, готова ответить на все вопросы о принципах работы и провести любые тесты, какие они сочтут необходимыми. — Отлично! — сказал Рубан. — В таком случае все должно закончиться совсем скоро. Понтер подождал, убеждаясь, что Рубан закончил с этой темой, а потом спросил, не пользуясь переводчиком. — А где мэра? — Рубан, понимающий, улыбнулся, словно предвидел этот вопрос. «Ее нанял какой-то американский научный центр. Она в Ротчестере, штат Нью-Йорк». Понтер помрачнел. Он надеялся, что мэра где-то в Садбори, но ей здесь действительно нечего было делать после того, как Понтер вернулся домой. Ее дом, в конце концов, был не в этом городе. «А у тебя как дела?» – спросил Понтер. Он не понимал этой гликсенской привычки постоянно интересоваться состоянием дел и здоровья собеседника, но старался соблюдать правила их этикета. У меня, сказал Рубен, у меня все хорошо. У меня были мои пятнадцать минут славы, и если честно, я рад, что они прошли. Пятнадцать минут, повторила Тукана. Рубен засмеялся. Один художник как-то сказал, что в будущем каждый будет знаменит в течение пятнадцати минут. А что за художник? спросил Понтор. Рубен явно пытался подавить улыбку. А... В общем,、ну、он известен в основном рисунками банок с супом. Имеется в виду Энди Уорхол. Похоже на то, сказал Понтер, что ему и пятнадцати минут многовато. Рубен снова рассмеялся. Как я по тебе скучал, дружище! Прибыла команда из лабораторного центра контроля заболеваний, а в скорости из центра по контролю и профилактике заболеваний. Две женщины по одной от каждой организации стали первыми Homo sapiens sapiens, посетившими вселенную неандертальцев. Периодически голова то одной, то другой появлялись над краем туннеля и просила передать то или иное оборудование. Понтер пытался набраться терпения, но задержка все равно его раздражала. Их ждал целый новый мир, и у него, и у туканы уже взяли множество анализов крови и тканей, А Рубан провел всестороннее медицинское обследование. Несмотря на карантин, Понтер и Тукана не пребывали в полной изоляции. Первым посетителем стала бледная гликсенская женщина с короткими каштановыми волосами и в маленьких круглых очках. «Здравствуйте», — сказала она, и Понтер узнал франко-канадский акцент, который раньше слышал у Луба Нуа. «Меня зовут Эллен Ганье, я из Канадского министерства иностранных дел и внешней торговли». Тукана выступила вперед. «Посол Тукана Пратт, представитель Верховного Серого Совета... Э... Земли!» Она кивнула в сторону Понтера. «Мой помощник, ученый, а также посланник Понтер Боддетт». «Приветствую», — сказала Эллен. «Ужасно рада с вами познакомиться. Посланник Боддетт, я обещаю, что в этот раз все пройдет гладко, не так, как во время вашего прошлого визита». Понтер улыбнулся. «Спасибо. Прежде чем мы двинемся дальше, мадам посол, я хотела бы задать вам вопрос. Насколько я понимаю, география вашего мира и нашего идентична, не так ли?» Тукана Прат кивнула. «Отлично», — сказала Эллен. У нее с собой был небольшой портфель. Она открыла его и достала маленькую карту мира, изображавшую лишь контуры континентов без государственных границ. Не могли бы вы показать мне место, где вы родились? Тука напротив взяла карту, оглядела ее и ткнула в западное побережье Северной Америки. Эллен протянула ей фломастер со снятым колпачком. Отметьте, пожалуйста, это место на карте, по возможности как можно точнее. Тука на такая просьба явно удивила, но она сделала, как просили, поставив маленькую красную точку на северной конечности острова Ванкувер. «Спасибо», — сказала Эллен. «Теперь не могли бы вы расписаться рядом с этой отметкой?» «Расписаться?» «Эм, ну, в общем, написать свое имя», — Тукан Апрад изобразила строку угловатых символов. Эллен достала из портфеля нотариальную печать и оттиснула ее на карте, потом добавила собственную подпись и дату. «Отлично. Как мы и надеялись. Вы родились в Канаде». Я родилась в Поднелаке, возразила Тукана. Да-да, но в нашем мире соответствующее место находится в Канаде, точнее на острове Ванкувер в провинции Британская Колумбия. Из чего следует, что согласно действующему законодательству вы канадка по рождению. Как мы уже знаем, посланник Боддат родился в окрестностях Садбери, Антарию, поэтому если вы и посланник Боддат не возражаете. Первым делом после вашего выхода из карантина вам будет присвоено канадское гражданство. Зачем? – спросила Тукана Прад. Прежде чем Элина ответила, заговорил Понтер. Этот вопрос поднимался еще во время моего первого посещения. Для перемещения между государствами этой версии земли каждый должен иметь при себе некие документы. Самый важный из них. Он сделал паузу, чтобы Хак напомнил ему название. Это паспорт. А для того, чтобы получить паспорт, у вас должно быть гражданство. Именно так сказала Элин. Мы получили массу упреков от других правительств, в особенности от американского, за то, что в прошлый раз вы так и не выбрались за пределы Канады. Как только закончится карантин, вас отвезут в Оттаву. Это столица Канады, где вы станете канадскими гражданами согласно главе пятой, статье четвертой канадского закона о гражданстве. которое позволяет министру иностранных дел в особых обстоятельствах присваивать гражданство кому угодно. Не беспокойтесь, это никак не помешает вам сохранять гражданство любой юрисдикции вашего мира. Канада всегда признавала двойное гражданство. Однако, когда вы отправитесь за пределы Канады, вы будете зарегистрированными канадскими дипломатами и в этом качестве будете пользоваться дипломатическим иммунитетом и прочими привилегиями. Это позволит избавиться от большой части бюрократической волокиты до тех пор, пока не будут установлены формальные отношения между каждым из наших государств и вашим миром. Каждым из ваших государств? – переспросило Тукана. У нас сейчас объединенное мировое правительство. Разве у вас не так? Эллен покачала головой. Нет. У нас есть так называемая организация Объединенных Наций. — Мы отвезем вас в ее штаб-квартиру сразу после обеда с премьер-министром в Оттаве. Но это не всемирное правительство. Это скорее форум, на котором правительства определенных стран могут обсуждать беспокоящие их проблемы. В конечном итоге ваше правительство должны будут признать все страны, входящие в ООН. — А сколько их? — спросила Тукана. Понтер улыбнулся. — Вы не поверите, — сказал он. «В настоящий момент в ООН входит 191 страна», — сказала Эллен. «Так что, как видите, на то, чтобы восстановить отношения с каждой из них, уйдут годы. Но Канада, разумеется, уже поддерживает отношения с ними всеми, так что, став канадскими дипломатами, пусть и чисто формально, вы сможете свободно посещать любую из этих стран и вести переговоры с их руководителями». Тукана выглядела озадаченной. «Ну, если все это...» И правда необходима, совершенно необходима. Хорошо, сказал Понтор. Когда мы отсюда выедем? Скоро, я надеюсь, ответила Эллен. Я теперь и сама не могу покинуть обсерваторию, пока не закончится ваш карантин. Но ваши технологии деконтаминации, похоже, произвели впечатление на наших медиков. Эта новость очень обрадовала Понтора, поскольку сулила скорое окончание карантина. В конце концов, в прошлый раз почти все время его пребывания в Канаде прошло на карантине, и ему не хотелось проходить через это снова, в особенности глубоко под землей. Вскоре после этого Тукана удалилось во вторую комнату изолятора, как и многие люди ее поколения, она любила вздремнуть. Понтер с помощью Хака занимался английским, когда вернулся Рубен Монтагов в сопровождении низенького лохматого светлокожего мужчины Глексена. который был полной противоположностью доктора с его темной кожей и гладко выбритой головой. Привет, Понтер, сказал Рубен. Это Арнольд Мур, геолог. Здравствуйте, поздоровался Понтер. Арнольд протянул руку, Понтер пожал ее. Доктор Боддат, сказал геолог. Я просто счастлив познакомиться с вами. Просто счастлив. Скука взяла свое, и Понтер не смог удержаться от сарказма. Вы уверены, что касаться меня безопасно? Но Арнольд пропустил эту реплику мимо ушей. Я хотел спуститься сюда сразу, как только услышал о вашем возвращении. Это огромная радость, доктор Боддат, огромная. Понтер нехотя улыбнулся. Спасибо. Пожалуйста. Арнольд указал на стул, с которого Понтер поднялся. Присядьте, прошу вас. Понтер сел. Арнольд взял другой стул, повернул его спинкой к Понтару и уселся на него верхом, сложив руки поверх спинки. Понтар ощутил, как его брови полезли вверх. Такой способ сидения действительно казался гораздо удобнее. Он снова встал и развернул собственный стул, усевшись на него подобным же образом. Было не так удобно, как на привычном седло-кресле, но прогресс был очевиден. Рубан извинился и пошел пообщаться с эмунологами, которые расползались по всем помещениям обсерватории. У меня есть к вам один вопрос, сказал Арнольд. Понтар кивнул. На нашей версии Земли происходит нечто необычное, продолжил геолог. Я хотел узнать, не происходит ли чего-то подобного в вашем мире. Чего именно? Северное сияние. Да, собственное южное тоже ведет себя необычно. Понтер удивился. Нет, у нас ничего необычного не происходит. Кстати, я сам наблюдал ночные огни буквально вчера. Все было как всегда. Арнольд выглядел разочарованным. Мы надеялись, что вы дадите нам какой-нибудь ключ. Наша рабочая гипотеза состоит в том, что магнитное поле Земли схлопывается в преддверии смены полярности. Понтер снова вскинул бровь. Она залезла на самый гребень надбровного валика. Когда у вас такое происходило в последний раз? Точно не скажу. Много тысяч лет назад. И с тех пор магнитное поле не пропадало? Нет. Невероятно. У нас такое было. Хак? Шесть лет назад. Сказал Хак через внешний динамик. Вы хотите сказать, что все закончилось шесть лет назад? — Да. Но началось, вероятно, за много столетий до того. Понтер покачал головой. — Началось это двадцать пять лет назад. — Давайте уточним, — сказал Арнольд. Глаза у него округлились. Коллапс магнитного поля Земли занял всего сколько? — Девятнадцать лет? — Точно так, — ответил Понтер. До того напряженность магнитного поля была нормальной. Потом оно пропало. Планета не имела заметного магнитного поля в течение девятнадцати лет, а потом шесть лет назад поле возникло снова. Возникло? потрясенно повторил Арнольд. Вы должно быть шутите. Когда я шучу, ответил Понтер, у меня получается гораздо смешнее. Но, но мы всегда считали, что коллапс магнитного поля занимает сотни, если не тысячи лет. Почему? Ну, хотя бы из-за размеров Земли. Магнитное поле Солнца меняет полярность каждые сто сорок месяцев или около того, каждые одиннадцать лет. А Солнце в миллион раз больше Земли. Да, но я не пытаюсь выглядеть сирея вас, сказал Понтер. Мы тоже очень мало знали о коллапсе магнитного поля, пока сами не пережили такой. Многих наших геологов также поразила быстрота явления. «Геомагнитный коллапс и восстановление менее чем за двадцать лет», — сказал Арнольд. «Невозможно поверить». «Удачное время, чтобы быть физиком», — сказал Понтер. «Интересное. Наш народ узнал много нового о процессе, которое создает поле. У вас есть для этого слово?» Арнольд кивнул. «Антер» «Геодинамо!» Понтер нахмурился. Опять этот звук «и». Но пусть о нем позаботится хак. Компаньон был проинструктирован только имена собственные произносить так же, как это сделал бы сам Понтер. «Да, мы узнали много нового о «Геодинамо». Было бы здорово услышать, что вам удалось узнать», — сказал Арнольд. Понтер был рад, что Тукана пошла спать. Скорее всего, он и так уже выдал слишком много информации. Но концепция торговли научными данными не находила отклика в нем, как ученым. К научными данными следует обмениваться свободно. Тем не менее, он решил слегка сменить тему. Неужели Инка беспокоится о том, что спрос на никель упадет в период коллапса магнитного поля? Никель широко использовался в компасах на обеих версиях Земли, а его залежи здесь, поблизости от Садбери, «Были богатейшими на планете». «Что?» «Хм, я об этом даже не задумывался», — сказал Арнольд. Понтер смешался. «Рубан сказал, что вы геолог?» «Да, я геолог», — ответил Арнольд. «Но я не работаю на инка. Я из агентства по охране природы. Прилетел из Оттавы, как только узнал, что связь между нашими мирами восстановилась». «Ах», — сказал Понтер, все еще ничего не понимая. Моя работа защита окружающей среды, пояснил Арнольд. Разве это не работа каждого? спросил Понтор, сознавая, что не вполне искренен. Но Арнольд снова не заметил намека. Да, конечно. Но я хотел узнать, что вашему народу может быть известно о последствиях коллапса магнитного поля для окружающей среды. Я надеялся, что у вас, возможно, имеются какие-то изкопаемые данные. Но получить доступ к данным научного исследования недавнего коллапса — это просто сказка. Никаких заметных последствий не было, сказал Понтер. Некоторые виды перелетных птиц начали блуждать. На этом все. Да, полагаю, для птиц это действительно проблема. Как они приспособились? У пострадавших птиц в мозгу есть субстанции с сильными магнитными свойствами. «Магнетит», — подсказал Арнольд, — «три атома железа и четыре кислорода». «Да», — сказал Понтер. Другие виды птиц ориентируются по звездам, и некоторые особи тех видов, что полагались на мозговой магнетит для определения направления, оказались способны перейти на такой же вид определения направления. В природе всегда так. Вариации внутри популяции дают возможность приспособиться к изменениям во внешней среде, А для наиболее важных для выживания способностей обычно имеется альтернатива. Изумительно, просто изумительно. Но скажите, а каким образом установили, что магнитное поле Земли периодически меняет полярность? Мы сделали это открытие сравнительно недавно по намагниченности пород в местах падения метеоритов. Правда? Сказал Арнольд и его сросшаяся бровь было здорово видеть Гликсена с нормальным лицом, пусть даже только в этом аспекте взлетело на лоб. Ага. Когда железоникелевый метеорит врезается в землю, он намагничивается в направлении магнитного поля Земли. Арнольд на секунду задумался. Ну да, наверное. Это как железный прут намагничивается, если стукнуть по нему молотом. Точно. Согласился Понтор. Но если ваш народ узнал о сменах полярности не по метеоритам, то как тогда вы догадались, что полярность периодически меняется? Спрединг морского дна, ответил Арнольд. Что? переспросил Понтор. Вы знакомы с тектоникой плит? спросил Арнольд. Ну, дрейв континентов и все такое. Континенты движутся? Понтор сделал безмерно удивленное лицо. но сразу же поднял руку. Нет, нет, в этот раз я действительно шучу. Да, мой народ знаком с этим явлением. В конце концов, совпадение береговой линии Ранелласа и Подлара трудно не заметить. Должно быть, вы говорите о Южной Америке и Африке. Арнольд кивнул и невесело улыбнулся. По вашему, это очевидно каждому, но нам понадобилось несколько десятилетий, чтобы принять эту теорию. Почему? Арнольд развел руками. «Вы ученые, вы наверняка понимаете. Старая гвардия считает, что они знают все о том, как устроен мир, и не хочет отказываться от своих теорий. При таком большом сдвиге парадигмы вопрос не в том, чтобы убедить кого-то в правильности новых теорий, а скорее в том, чтобы дождаться, пока носители старых теорий не умрут». Понтер попытался скрыть изумление, Какие у гликсенов странные подходы к науке. «Так или иначе», — продолжал Арнольд, — «в конечном итоге мы все же нашли доказательства континентального дрейфа. Посередине океанов есть места, где магма поднимается от мантии и формирует новую горную породу». «Мы предполагали, что такое явление должно иметь место», — сказал Понтер. «В конце концов, если есть места, где старая порода опускается вниз...» — Зоны субдукции, — подсказал Арнольд. — Да, эти самые, — согласился Понтер. — Если есть места, где старая порода опускается вниз, то, очевидно, должны быть и места, где новая порода поднимается наверх, хотя, конечно, мы никогда не наблюдали этот процесс. — Мы делали буровые пробы в этих местах, — сказал Арнольд. В этот раз изумление на лице Понтера было неподдельным. «Посреди океана?» «Ну да», — ответил Арнольд, явно обрадованный, что его мир хоть в чем-то оказался впереди. «И если вы посмотрите на образцы, взятые по разные стороны от разлома, через которые разливается магма, то увидите симметричную закономерность в ее намагниченности. Нормальная вплотную к разлому по обе стороны от него, обратная на равном расстоянии от разлома, снова нормальная на большем расстоянии и так далее». «Впечатляет!» — произнес Понтер. «У нас тоже были моменты славы!» Арнольд улыбнулся, явно ожидая того же от Понтера. «Простите?» — спросил Понтер. «Это каламбур, игра слов. Но знаете, магнитный момент. Произведение расстояния между магнитными полюсами на напряженность поля на полюсах». «Ах!» — сказал Понтер. Гликсены помешаны на игре слов. Ему этого должно быть не понять никогда. Арнольд выглядел обескураженным. Так вот, продолжил он, то, что у вас магнитное поле скалапсировало раньше, чем у нас, это для меня большая неожиданность. Насколько я понимаю модель Беноа, наша Вселенная отделилась от вашей сорок тысяч лет назад с пробуждением сознания. Хорошо, пусть так. Но я не понимаю, чтобы аж народ или мой могли сделать такого за последние четыреста веков, чтобы это хоть как-то повлияло на работу геодинама. — Это в самом деле загадка, — согласился Понтер. Арнольд сполз со своего стула и поднялся на ноги. — Однако благодаря этому вы смогли рассеять мои опасения, так как я и мечтать не мог. Понтер кивнул. — Я рад. — Я рад. Вы в самом деле, как это у вас говорят, переживете период геомагнитного коллапса без шума и пыли? Понтер подмигнул. Ведь мы то уже его пережили.